Явление седьмое, Жадов один. Что у меня за характер? Куда он годится? С женой и то ужиться не мог. Что же мне делать теперь? Господи, Боже мой, я с ума сойду. Без нее мне незачем на свете жить. Как это сделалось, я право не понимаю. Как же это я мог ее отпустить от себя? Я не могу. Что она будет делать у матери? Там она погибнет совсем. Марья! Марья! Марья за сценой. Что угодно. Догони-поди барыню, скажи, что мне нужно с ней поговорить. Да поскорей, поскорей. Что это в самом деле Марья какая-то неповоротливая? Да беги же, беги скорее. Марья за сценой. Сейчас. А ну как она не захочет вернуться? Да и прекрасно сделает. Она имеет полное право. Чем она виновата, что я не могу ее содержать прилично? Она красавица, ей только восемнадцать лет, ей жить хочется. Хочется удовольствий. А я держу ее в одной комнате, целый день дома не бываю. Хороша любовь. Ну вот и живи один. Прекрасно. Очень хорошо. Опять сирота. Чего ж лучше? По утрам пойду в присутствии, после присутствия домой не зачем ходить, посижу в трактире до вечера, а вечером домой один на холодную постель, зальюсь слезами и так каждый день. Очень хорошо. Плачет. Ну что ж, не умел с женой жить, так живи один. Нет. Надо решиться на что-нибудь. Я должен или расстаться с ней, или жить, жить как люди живут. Об этом надо подумать. Задумывается. Расстаться? Да в силах ли я с ней расстаться? Много ли я пожил то с ней? Ах, какая мука, какая мука! Нет уж лучше что с мельницами-то сражаться. что я говорю, какие мысли лезут мне в голову. Входит Полина.